Письмо номер 15. Лондон, улица Вензорский сад, дом 32. Дорогая тетя Люся, похоже на то, чтобы организовать прогулку, у дяди Пастуза ушло много времени. Он где-то пропадал целое утро и вернулся только ближе к концу дня. Уже начинало темнеть. На мой взгляд, от этого все стало только интереснее, потому что к дядиному приходу мы все уже сидели, по словам джонтона как на уголках хотя мистер Браун, который вообще-то не любит ждать, по поправил, мол, говорить надо как на иголках. Но потом мы действительно все сидели на уголках. Машина у дяди Постуза такая большая, что каждому достался свой уголок у окна, хотя мы и влезли туда восьмером. Почему восьмером? Потому что дядя Постуза нанял шофера, а еще пригласил мистера Крубера. Наверное, чтобы он рассказывал нам по дороге про все достопримечательности. Миссис Бёрт не понравились занавески в машине. Они, по её мнению, не подходили к ковровой дорожке и вообще были слишком вычурные. А миссис Браун захотела и вообще их задёрнуть. Мало ли что подумают соседи, увидев нас в таком роскошном автомобиле. Но в конце концов мы всё-таки расселись и двинулись в путь. Я спросил мистера Крубера, знает ли он, куда мы едем. Он, видимо, знал, но не сказал. «Но мне всегда очень хотелось туда попасть, мистер Браун», поведал он, «а больше от него ничего не удалось добиться». Тут мы остановились у пешеходного перехода у Нотинг-Хиллгейт, и машины сразу облепили любопытные. Мы все притихли. Дядя Пастуза посмотрел на часы. «Взлет через тридцать минут», — сказал он шоферу. «Мы все подумали, что едем в аэропорт и опаздываем на свой рейс, но мы ошиблись». Тем не менее, с общего разрешения шофер нажал кнопку, и шторы на всех окнах закрылись. И больше не открывались, отгородив нас на следующие минут двадцать от внешнего мира. А потом машина остановилась, и шофер заглушил двигатель. «Такой-то машине по-другому никак», — объяснил дядя Пастуза. «Джонатан и Джуди выглянули наружу, да так и ахнули. Я выглянул тоже, думая, что увижу ряды самолетов, а вместо этого увидел какую-то штуковину, похожую на гигантское велосипедное колесо». «Это лондонский глаз», — воскликнула Джуди. «И мы все сейчас на нем прокатимся», — добавил мистер Крубер. Миссис Браун, кажется, пожалела, что не взяла флакон с нюхательными солями, а я стала волноваться, не проколется ли это колесо по дороге. «Зря переживаете», — успокоил нас Джонатан. «На этой штуке еще никогда не было качки, а прокалывать там просто нечего». «Кабинки, в которых сидят посетители, похожи на стеклянные», — сказала Джуди. «На самом деле это, конечно, не так, но из них все равно все-все видно». кабинок к тридцать дре добавил дядя Пастуза, сверившись с листочком бумаги. «В влезает по двадцать пять человек, и знаете что? Одно из них я забронировал для нас полностью». «Все продумано», — продолжал он, когда подошла тетенька, чтобы помочь нам сесть. «Обслуживание по классу ВИП, очень важных персон». «Уха!», уха — уха повторил мистер Браун. «Хотя правильнее было бы сказать очень важных медведей». Дядя Постуза согнулся пополам, смеясь собственной шутки, а потом помог нам сесть в первую подошедшую свободную кабинку. Дверцы закрылись, и мы медленно поплыли вверх. Солнце скрылось за зданием парламента, а мистер Крубер взялся за привычное дело, стал показывать не только дяде Пастуза, но и всем нам разные достопримечательности. Букингемский дворец и другие места, куда мы ездили вместе. Биг Бен, собор Святого Павла, многочисленные парки и скверы, которые земли совсем не видно Мы поднимались все выше и выше, а над Лондоном загорались огни, и казалось, что по улицам снуют муравьи. Дома превратились в крошечные модели самих себя. В ночном небе переливались рождественские огни. Это были волшебные мгновения, которые никогда больше не повторятся. Мы все согласились, дядя Пастуза выбрал для поездки самое подходящее время. Когда тетенька-стюардесса принесла нам разные лакомства, мистер Браун произнес по случаю короткую речь. Извинился за то, что поначалу мы проявили некоторое нетерпение, и поблагодарил дядю Пастуза за такое огромное удовольствие. Сказал, что всем нам очень повезло. Дядя Пастуз так и засиял от счастья. «Амиго», — сказал он, — «только так и нужно смотреть на мир, с высоты, чтобы никто не путался под ногами. Съешьте еще по шоколадному эклеру». А по пути домой дядя сообщил нам, что на следующий день снова отправляется в дорогу, и все в машине тут же примолкли. Я не сразу сообразил, почему они так расстроились, но потом... Расслышал слова Джуди. Они боялись, что и я уеду вместе с дядей. Но я уже принял решение. Когда мы вернулись на улицу в Вензорский сад, я побежал наверх в свою комнату и вколотил в дверь большой гвоздь. Гвоздь у меня остался еще со времен ремонта. Я знал, что рано или поздно он пригодится. В тот вечер я лег спать раньше обычного, и когда и один за другим пришли пожелать мне спокойной ночи, я дождался, пока соберутся все, а потом снял шляпу. «Не волнуйтесь», — сказал я и бросила шляпу в направлении гвоздя, совсем как дядя Пастуза. «Где шляпа висит, там и дом». Вот только шляпа плюхнулась мне обратно на голову, и все засмеялись. «Это неважно важно», — Паддингтон сказала миссис Бёрд. А все закивали в знак согласия и начали облегченно вздыхать. «Будь тут твой друг, мистер Круберон обязательно бы вспомнил народное выражение. Не рыбка дорога, а рыбалка. И это ведь чистая правда. С любовью, Паддингтон!»